Глава 9. Ультра-Риббл. Океан золотого желе, пронизанного прожилками голубого света. Блеск. Отражение пластов друг в друге. Зеркальной плоскости. Игра пламени в золоте. Пересечение теней и волн. Интерференция. Дифракционные решетки. Нистовое сотрясение всего океана. И пронзительный гул. Пролетающий как снаряд где-то рядом, вовне. и в то же время внутри естества. Колонна черного дыма, быстро растущая ввысь, увенчанная драгоценным камнем старинного звездолета. Догнать? Нет, не удастся. Внезапность на стороне стартующего. Снова гул и свист. Другая колонна дыма начинает свой полет. Сквозь бульканье и гул раздается отчетливое шипение. Золотой зеркальный объем пронизывают сотни черных паутинок. Охватывают колонну дыма. и ее вершина, сияющий кристалл звездолета, оказывается в ажурной сетке. Рывок, и волшебный камень в сетке уносится вниз, в мерцающий багровым и малиновым светом недр океана, будто проглоченный околый моллюск. Чужие формы, чужие чувства, чужой смысл. Переход с уровня на уровень, сотрясение мозга. Инфрарибл. Тьма. Глубокая, бездонная безграничная тьма и глубокая бархатная бесконечная торжественная тишина и вдруг укол света тонкий как игла белый лучик уколол глаз и исчез оставив тонюсенький эфемерный звук не то свист не то звон снова великая тьма и пустота завладела миром растворила в себе превратила в ничто в сон пустоты мгновенный свист Новый лучик света метнулся из края в край тьмы, пронзив по пути голову единственного видящего, родил ответную лавину более слабых лучей, прянувших во все стороны. Волна удовлетворения обижала голову, тело, объяла пустоту, вселенную и умерла за пределами чувств и знаний. Тьма, тишина, пустота, покой. Миддл Риббл. Та же темнота, постепенно светлеющая до темно-серого фона, из которой выкристаллизовалась настоящая глубокая тьма. Но тьма геометрически совершенная. Черные многогранные громады, плоскости, цепи решеток и узлов. Фон из серого вспышкой голубеет и остывает, но черные фигуры так и остаются черными, холодными, мрачными и недоступными. Возникшее чувство сожаления и тоски бьет по обнаженной душе неожиданно сильно, так что пейзаж скрывается за змейстым маревом тумана, как бы отдаляется. Тихая мелодия, играющая все время в голове, успокаивает, она то слышится, то пропадает из поля внимания. Еще одна вспышка, требующая усилий и напряжений мысли, изумрудно-зеленая. И черные фигуры оживают, начинают двигаться, совмещаться, прорастать друг в друга, издавая стуки, трески, звоны, шипения. Однако это движение скоро замирает, Возникший геометрический хаос на нежном зеленом фоне остается загадочным, полным смысла, но понять в нем ничего нельзя. Острая досада взрывается холодным грязевым вулканом, заливает пейзаж потоками мутной воды с пенными барашками, порождает в душе мучительный протест. Неудовольствие, сожаление. Тихое сожаление. Еще попытка. Свет оранжево-алый, словно светится расплавленный металл. Он влился в черные фигуры зажег огонь внутри и те превратились в прозрачные кристаллы живые и осмысленно двигающиеся растущие полные целенаправленного действия еще миг и пейзаж меняется эта поверхность планеты не земли скорее всего маата а геометрически кипящий хаос превращается в какую то сложнейшую эстетически совершенную полную мощь и красоту конструкцию в машину всех машин несколько мгновений Она демонстрировала свои возможности, плавно меняя очертания, спектр которых был чуть ли не бесконечен. Менялись и чувства наблюдателя. От восхищения до страха. Впечатления долго не остывали. интер Земля. Не плоскость. Планета. Твердь. Миллиарды тонн массы. Горы, реки, озера, моря, океаны. Воздушная оболочка. Тихий щелчок. Твердь исчезает. Остается видимым лишь воздушный слой, и в нем начинают прорастать паутинки света, соединяясь в одну сложную и красивую сеть. Коммуникации. Возникает где-то в голове знакомое слово, и еще два. Сеть коммуникаций. Построение закончено. На кончике одной из нитей зажигается и начинает пульсировать огонек. По всей сети бегут волны свечения, стягиваясь к огоньку. Пульсация. И на мгновение рождается земной пейзаж. лес, луг, река, голубое небо. Но на лугу не коровы, а застывшие черные фигуры на золотых гнездах. Черные люди. Еще пульсация и пейзаж вспыхивает новый. Море, пляж, ослепительно белые легкие постройки, кружение машин, парусников, виндсерферов, виндглайдеров, досок с моторами и без, парение птиц и пилотов-сизров. И ни одной улыбки, смеха, веселого шума, кроме шороха прибоя, потому что и здесь вместо людей черный золотым голыбы Маатан. Пейзаж свертывается, как плакат, в трубку и погружается в нечто, напоминающее жерло вулкана. Точно такой же вулкан, с другой стороны, вдруг взрывается огнем и дымом, и из него начинает выползать иной пейзаж, неземной, совершенно незнакомый, дикий, руинованный, мрачный. Это лес, похожий на развалины города. Лес из одних толстых и тонких, пересекающихся друг с другом стен. Лес, растущий на берегу янтарно-желтого океана. Последние слова, не требующие расшифровки. Вуд. И вслед, как вздох. Вол. Вуд-вол. Стена-лес. Короткий грохот, вспышка боли в ушах. Тихое шипение, щелчок включения, отдельные мысли. «Странно, где это я? Что за белиберда?» знакомая боль, кажется это просто смена фраз, я слышал его мысли. А потом хлынувший поток чувств и мыслей освободил я, потерявшийся в глубинах чужого сознания, и шаламов осознал себя человеком. Он сидел в кокон кресле запеленутый, как пилот перед прыжком курьерского когга. Не сразу вспомнилось, что он и в самом деле находится в рубке спасательной машины, мчащийся куда-то по его же приказу, который он отдал еще на земле. в хатанге после того, как увел подготовленный к Ког. Вместе с памятью вернулась способность соображать и ощущать, причем мир ощущений Шаламова был на порядок сложнее чувственной сферы человека. И хотя аппаратура Кога тоже имела множество датчиков и чувствительных элементов, способных фиксировать параметры среды на больших расстояниях, все же Шаламов и без нее определил, где он находится в данный момент. Ког шел над Луной, в притирку к скалам, и направлялся к транспортному узлу Геограда, метро которого могло оперировать грузами любой массы и размеров. Кроме того, Шаламов заметил, что за ним в полусотни километров идет скоростной пакмак с проблесковым маяком погранслужбы. «Ничего удивительного», — подумал Шаламов мимолетно, — «я отсутствовал около часа, и за это время они меня вычислили. Непонятно только, почему медлят, не идут на перехват. Хотят понаблюдать издали». Это мне нравится. Смотрите на здоровье, ребята, только не лезьте с объятиями. Ког увеличил скорость, преодолел последние десятки миль до Геограда и нырнул в одно из его причальных окон, выходя на ребристый диск метро. И в этот момент, шедший следом Пакмак, разделившись на пять аппаратов, с ходу выстрелил по машине Шаламова пятью лазерными трассами. Применялись мощные хардсаны с широким диапазоном излучаемой энергии. и Ког Даниила лопнул, как гнилой орех, катапультируя ядро, кабину с седоком. Приземлился он рядом с зеркально-прозрачным полем оранжерей, неподалеку от наклонного диска метро. Купол Геограда был невидим, и казалось, будто на Луне есть воздух, хотя небо нависало черное, звездное, бездонное и бессолнечное. Край земляного диска заливал этот ландшафт призрачным голубоватым светом. Геоград — город лабораторий и оранжерей жители его живут в основном по циркадному суточному ритму и в момент появления спасателя город спал шел третий час ночи по тротуарам гуляли ночные искусственные ветра до да изредка появлялись автоматы живущие своей жизнью кроме них никто не видел странного сражения внезапно развернувшегося у метро в слабом лунном притяжении земное тяготение включалось только в жилых кварталах Десант с патрульного, как думал Шаламов Пакмака, выброшен был тотчас же, как только кабина со спасателем внутри приземлилась на полосу ежевичного кустарника. Десять человек в ЗСК, мохнатые, белые, издали похожие на ловких и стройных белых медведей. На крик Шаламова «В чем дело?» они не ответили, и одно это уже должно было его насторожить. Но жил он по другим законам и нормам, и поведение напавших не показалось ему необычным. он так и не понял, что им было нужно. Сначала десантники попытались поймать его сеткой-ловушкой из скребней органических нитей, не уступающих по прочностью титаниту. Однако две из них Шаламов разорвал, из остальных ускользнул, снова попытавшись добиться объяснений. «Что вам надо? Я никому не причинил зла». Ответом был залп парализаторов, двух типа Дерк, трех типа Морфей. Иглы впились Шаламову в спину и в голову, но кожу проколоть не смогли, только разъярили спасателя, начавшего терять самообладание. Он настиг двух мохнатых и, несмотря на то, что скафандры были снабжены экзоскелетонами, усилителями мышечных усилий, уложил десантников с двух ударов. Если бы не скафандры, люди были бы убиты. Тогда группа применила другое оружие – психотехнику внушения, основу которой составляли гипноиндукторы «Василиск» и «Медуза горгона. настроенные на широкий спектр пси-излучения, они должны были во что бы то ни стало усыпить противника. Шаламов и уснул, то есть уснуло его человеческое я, зато проснулся черный человек, почти не реагирующий на внешний пси-приказ. Оторопевшие десантники, не имевшие никакого отношения к погранслужбе, с ужасом увидели, как Шаламов за считанные секунды превратился в жуткого двухметрового монстра с головой бугром. бесформенными руками и ногами. Спасатель стал похож на обуглившийся кусок скалы. Кожа его заиграла кристаллической сыпью, узкие глаза загорелись пронзительной желтизной, мускулы на уродливых ногах изменили форму, как бы перетекли из одной кристаллической формы в другую. И Шаламов шагнул к метро, наградив нападавших тяжелым пси-разрядом, превратившим их в безвольные куклы. Тем, кто видел, как он бежал, Долго потом мерещились кошмары. Бег Даниила напоминал очередь трассирующими пулями, разве что пули, появление тела спасателей были не светящимися. Глаз успевал ловить лишь смазанные взблески его фигуры на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Войти в метро Шаламова уже никто не помешал, а когда на помощь первым десантникам подбежали четверо слетавшего вверху каста управления, в помещении метро никого не оказалось. шаламов ушел в комнате было темно, но собеседники хорошо знали друг друга и в освещении не нуждались хотя второй из них гость втайне посмеивался над любовью хозяина к темноте и конспирации и так он все таки ушшёл неприятным голосом сказал хозяин ушел несмотря на подготовку группы и техническое оснащение надеюсь следов вы не оставили там сейчас наверное сидит все крм подразделение баяновой и кризисники погранслужбы. Надеюсь, что нет, уходить приходилось спешно, безопасность появилась слишком оперативно, но если бы ты видел, как он бежал. Далеко не уйдет, ищите, а как только найдете, снова применим тот же прием. Поймать или хотя бы остановить его не удастся, как я считаю, но поддержать раздражение можно, пусть думает, что на хвосте у него висят пограничники или безопасники. Он не просто псинеур, он псинеур экзосенс, экзосенс, и когда-нибудь его злоба выплеснется наружу. Это нам только на руку. А вам не страшно, советник? Для него наша психотехника внушения, что слону дробинка. Остановить его можно разве что мощным лазером или универсалом, да и то я не уверен. Пусть об этом беспокоится тревожной службы, когда-нибудь им придется заниматься и на сумасшедшем, когда мы доведем его до безумия. Теперь о Железовском. Нет сомнений, он работает на безопасность и для нас представляет реальную угрозу. Аристарх талантливый математик и еще более талантливый F-аналитик. Стоится ему взяться за нас. Один математик ничего не сделает, будь он даже семипядий во лбу, как говорят на его родине. К тому же в любой момент мы можем его убрать, он не Шаламов. Не переоценивайте свои силы, синешаль. Железовский интросенс и может за себя постоять. Мы уже однажды пробовали его обломать, не вышло. Моя команда не участвовала в этом, а дилетантов я не держу, вы знаете. Если разрешены все приемы, не все еще рано, припугните его, если сможете, но не больше. Намекните, что мы знаем о его деятельности на ОБ, и предупредите, чтобы не очень старался. Это все? Все. Хозяин дал понять, что аудиенция закончена, и гость молча встал. Ланберг все-таки сумел напроситься в гости, и теперь баяновой приходилось прятать настроение, в котором преобладали недовольство и неуютное чувство несвободы. Отвечала вла на доводы председателя с иикной реще, чем обычно, хотя и старалась одергивать себя. Лансберг почему-то стал внушать ей отрицательные чувства, и Баянова наконец задумалась над этим обстоятельством. Интуиция пыталась что-то подсказать ей, но язык ей был пока непонятен. Карина была дома, готовилась с инком к уроку по математике. Пришлось знакомить ее с гостем и предупреждать, чтобы не мешало беседе. Последнее было не лишнее, потому что Карина росла очень общительным ребенком и находила друзей везде. Врагов у нее не было вовсе, потому что, в отличие от матери, характер девочка имела на удивление мягкий, легкий и уступчивый. «Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца», — шутила по этому поводу сама Власта. Домашний кип принес кофе с молоком и без. И лансберг сказал, продолжая начатый спор. В конце концов, люди не виноваты, что эволюция закрепила в нашем поведении стремление подтвердить свое положение в иерархии. «Это называется ранговый голод», кивнула Баянова. «Я ничуть не возражаю. Утверждайте себе на здоровье, но не на уровне жестокости». «Природа бережлива, и потому большинство внутривидовых конфликтов разрешается без кровопролития». Но у людей почему-то не срабатывает порог запрета, и в результате наверху ранговой лестницы остаются не самые сильные, не самые умные, но обязательно самые жестокие. Особенно это касается молодежной среды. Не согласен. Организация молодежного слоя – зеркальное отражение взрослой. С момента рождения и до смерти человек карабкается вверх, доказывая свое превосходство, и я не вижу в этом ничего особенного. Я тоже. Даже в наше время, когда есть возможность всех одеть, обуть, накормить, удовлетворить почти все материальные потребности, когда создана действенная система полового воспитания и решена проблема семьи, ранговая компонента счастья остается. Более того, она становится более значимой и желанной. Без ранг инстинкта Homo sapiens просто немыслим, иначе застой эволюции, стэкспансия, гибель ветви. Но, к сожалению, наши социальные институты не увидели резкого повышения уровня рангового голода и не выработали рекомендации, как проводить профилактику жестоких методов достижения личных вершин. Вот и появляются все чаще эскадроны жизни, клубы острых ощущений, хирурги, наконец. Вздор! Бросил лансберг но тут же поправился с улыбкой. Извините, погорячился. Но хирурги — это нонсенс, миф, глупый выходка гонцов с испорченной фантазией. Не все, о чем кричат отроки определенного возраста, нужно принимать на веру. Может быть, однако нападение на интросенсов множится Хирургов это рук дело или врачей иного плана не знаю, но работать с ними необходимо. Служба безопасности на три четверти профилактическая организация, и проблема хирургов – наша проблема, вместе с инспекцией социоэтики, конечно. Я вас убедила? Нет. — упрямо качнул головой председатель Сакона. — Я считаю, что вы распыляете силы, лезете не в свое дело, отвлекаетесь от главных проблем. Сфера Саботини, генератор холода, Шаламов, Мальгин — вот ваши проблемы. И это действительно событие уровня 1, как вы их называете. В общем, на Совете я буду против вашей концепции, не обессудьте. Кстати, говорят, что Шаламов гуляет по Земле и становится все опаснее и опаснее. не пора ли вашей службе заняться им вплотную баянова не успел ответить прощебетал входной сигнал лансберг прищурился кажется еще гость я никого не жду ответила удивленное власта в то время как ее дочь открывала дверь в гостиную вошел веселый Джумахан, нахмурился увидев лансберга извините я не вовремя вовремя вовремя сказал вставая председатель ссока Мне уже пора, власта. Я и так преступно отнимаю ваше время. До да на совете. Всего доброго. Вышел. Садитесь, коль вошли. Баянова задумчиво смотрела вслед Лансбергу, тряхнула головой, отгоняла какую-то злую мысль. Надеюсь, ваши новости не более огорчительны, чем те, которые я выслушиваю за день в лечении комиссара. Джума, осматриваясь, сел в кресло, и Кип принес ему небольшой поднос с тостами и чашкой дымящегося кофе розового цвета. «Итак, где вы были, Гриф?» Безопасник отхлебнул кофе, поднял палец, отмечая качество напитка, похвала была хозяйке приятна, и нараспев продекламировал. «Я утопал в гармонии Вселенной и отражал Вселенную в себе». Заметив мелькнувшее в глазах женщины изумление, Джума рассмеялся. «И как ни странно, это правда. Уходя, мы не позаботились об экипировке». И о путешествии я могу только рассказывать, но это долгий процесс. Если позволите, я надиктую рассказ на браслет и запись передам в отдел завтра утром. А для того, чтобы проиллюстрировать, как далеко меня заносило, я приведу пару примеров и дарю вам сувенир. Джума достал из кармана небольшую зеленую еловую шишку, так показалось Баяновой, подал ей. В глубине каждой чешуйки горел жёлтый огонёк. Она была тёплой и бархатисто нежной на ощупь. Полежав на ладони несколько мгновений, она вдруг раскрыла чешуйки, так что Баянова вздрогнула, едва не выронив шишку, и из-под каждой чешуйки стали вылетать эфемерные светящиеся шарики, словно пузырьки воздуха в воде. К потолку протянулась струйка невесомых световых пушинок. — Игрушка совершенно безвредна, — сказал Джума, понизив голос. — Можете быть совершенно уверены, и не только безвредна, но и способствует расслаблению. Подставьте ладонь. Баянова накрыла шишку ладонью, светящиеся пузырьки стали ударяться в ладонь и лопаться. В руке женщины возникло ощущение, будто о ладонь нежно трется мордочкой пушистая кошка. Власта как зачарованная, держала бы ладонь долго, если бы не иронический блеск в глазах Джумы. Она отдернула руку, нахмурилась, сказала сдержанно. «Спасибо за подарок, однако физикам я все-таки покажу». Джума слегка развел руками, мол, дело ваше. Путешествовал я недолго, но успел посетить столько экзотических уголков нашего метагалактического домена, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Как, например, описать белый лес? Ну, абсолютно белый с серебристым блеском ажурный ферически красивый. Безопасник вдруг полузакрыл глаза веками и продекламировал в своей манере нараспев: Леса эти странны, кара их как иней, а листья снежинок нижней. Их ветви склонились над влагою синей, невиданных новых морей. «О, да вы поэт!» — заметила Баянова с ответной иронией. «Да не я!» — махнул рукой Джума. «Жил когда-то поэт, строки которого я прочитал в детстве и случайно запомнил. Но лучше не скажешь. Или, например, был я на таком объекте. Представьте себе планету размером с нашу старушку Луну, состоящую из необычных ракушек». Эдакий космический коралл с перламутровым отливом. Но ракушки, из которых он состоит, растут. И, достигнув определенных размеров, отрываются от кораллового дома и уходят в космос, исчезают. То ли это живые существа, то ли кто-то выращивает таким способом космические корабли, не знаю. Однако своими глазами наблюдал за стартом выросших ракушек. Еще примеры? «Не надо, лучше…» Баянова не договорила. «В дверь позвонили». Через полминуты в гостиную вошел невозмутимый Игнат Ромашин. «Вот и наш эксперт», — без удивления сказал Джума. «Живой и невредимый. Не хватает только Мульгина». «Я начинаю бояться его возвращения», — улыбнулась Баянова, предлагая новому гостю кресло. «Где он, если не секрет?» «Не знаю», — в один голос ответили мужчины.